55. Крендель. Уже совсем стемнело, когда Крендель добрался до Барвихи. Много времени ушло на то, чтобы забрать машину от знакомых ребят в сервисе, но он предпочёл быть на колесах, а не ехать на электричке. Сейчас он оставил вишневую девятку в проулке между двумя глухими заборами, а к нужному адресу подошел пешком. На улице было безлюдно, хотя чувствовалось, что в особняках за высокими заборами кипит жизнь. У кого-то играло радио, Крендель даже уловил знакомую музыкальную заставку Европы плюс. А из другого дома доносились звуки телевизора. Диктор читал новости. Мертвенный свет ртутных ламп уличных фонарей тщетно пытался разогнать темноту, выхватывая лишь небольшие островки серого асфальта. Но Кренделю это было даже на руку. Случайный прохожий вряд ли его заметит. Деревянная калитка с цифрой 8 показалась Кренделю не такой внушительной, как ворота по соседству. Но в этом тоже был свой плюс: в случае чего можно просто перелезть. Но едва он дотронулся до ручки, калитка распахнулась, оказавшись незапертой. И Кренделю это очень не понравилось. Не далее, как сегодня утром ему уже пришлось наблюдать, что стало с парнягой, который вошел в незапертую дверь. Крендель заглянул во двор. В доме не светилось ни одно окно, и складывалось впечатление, что внутри никого нет. Крендель задумался. Он чувствовал, что ему не стоит входить. Какая-то опасность ощущалась прямо кожей, а Крендель уже давно научился доверять интуиции. Поэтому он тихонько притворил калитку и огляделся в поисках укрытия. Он решил какое-то время подождать и понаблюдать за домом. Его внимание привлёк раскидистый дуб на соседнем участке, прямо на границе с генеральским. Нижние ветви с молодой листвой нависали над забором и почти доставали до земли. Конечно, сидеть на дереве не самая блестящая идея, но это лучше, чем торчать на пустойной улице. Он ухватился за толстый сук и, подтянувшись бесшумно полез вверх. Метрах в метрах 5 над землей он выбрал могучую ветку и, обхватив ее, залег даже с некоторым комфортом. Дорожка к дому генерала была как на ладони, а глаза уже привыкли к темноте. Так что Крендель видел весь двор. Долго ждать не пришлось. Сначала в конце улицы послышался шум мотора, который быстро приближался, потом где-то совсем рядом засвистели тормоза с характерным звуком, по которому Крендель идентифицировал автомобиль как милицейский УАЗик. Звонок в доме выдал мелодию подмосковных вечеров, но на него никто не отреагировал. Звонок повторился с тем же результатом, и почти сразу в калитку вошел человек в форме. Крендель затаил дыхание, когда милиционер прошёл буквально в нескольких шагах от него. В доме зажегся свет, и через пару минут милиционер вышел на крыльцо, докладывая кому-то по рации. Здесь труп старика на полу, в груди нож. Стопудово убийство. Давай сюда опергруппу. Рация зашипела в ответ, мужской голос что-то неразборчиво спросил. Милиционер ответил. Это восьмой участок. Дед, генерал госбезопасности в прошлом. Кстати, это язык конторы сигнал ты пришел. Наверное, тоже примчатся, когда узнают. Крендель начал быстро прокручивать варианты действий оставаться на дереве смысла не было. Будут осматривать дом и участок, и его в любом случае обнаружат. Если забраться повыше, то оттуда ничего не разглядишь и не услышишь. К тому же надо сообщить светлискому об убийстве, а для этого нужен междугородний телефон. Крендель очень осторожно, выверяя каждый шаг, буквально сполз вниз и соскочил на дорогу. Чуть поодаль стоял милицейский автомобиль с включёнными габаритными огнями. Рядом с ним никого не было. Но в тот момент, когда Крендель уже повернулся и собрался уходить, калитка генеральского дома распахнулась. И оттуда вышел милиционер. Естественно, он тут же заметил Кренделя и стал присматриваться к нему. Крендель учтиво поприветствовал его. Добрый вечер. Что-то случилось? Милиционер подошел поближе, щупая Кренделя настороженным взглядом. Крендель рассмотрел звезды на погонах и понял, что это скорее всего местный участковый. "А вы кто? Живете здесь?" спросил милиционер. Крендель кивком показал на соседний дом. "Да, у сестры". Участковый подошел еще ближе. Как зовут сестру и ваше имя? Крендель дружелюбно улыбнулся. Я Олег, а сестра Ольга. Краснощекина ее фамилия. Небось, знаете, у нее магазин рядом со станцией. Позвать ее?» Крендель махнул рукой в сторону дома. У милиционера на лице отразилась работа мысли. Видно, он понимал, что здесь что-то не то, но не мог сообразить что именно. И когда он машинально повернул голову еще раз посмотреть на дом, Крендель быстро шагнул вперед и коротко ударил его в живот. От неожиданной боли участковый согнулся пополам, судорожно хватая ртом воздух, и Крендель, подпрыгнув, нанес ему страшный удар ногой в лицо. Участковый упал без сознания, а Крендель бросился бежать к своей машине. Из УАЗика выскочил водитель и крикнул ему вслед: "Стоять! Стоять", я сказал. "Стрелять буду!" Но Крендель только ускорился и свернул в проулок. Ему хватило несколько секунд, чтобы буквально впрыгнуть за руль, вставить ключ в замок зажигания и завести мотор. «Девятка» карванул с пробуксовкой передних колес и помчалась по узким улочкам поселка между высоких заборов. Впереди уже показался выезд с поднятым шлагбаумом, когда откуда-то слева вдруг выскочил милицейский уазик и попытался перегородить дорогу. Крендель резко дернул рулем, едва не влетев в фонарный столб, но смог удержаться на дороге и только крепко стиснул зубы. В зеркале он успел увидеть, как милиционер выскочил с пистолетом, присел на одно колено и начал стрелять. Звуки выстрелов он уже не слышал. Но одна пуля попала в машину, отозвавшись спортивным звуком сильного удара по металлу. Но Крендель уже чувствовал, что оторвался. Несмотря ни на что, он был совершенно спокоен. Мысль работали ясно и четко, воспроизводя давным-давно усвоенные алгоритмы. Первым делом необходимо было избавиться от машины. В тесном Подмосковье, где Крендель почти не ориентировался, за каждым поворотом могла подстерегать опасность нарваться на патрульный автомобиль или даже стационарный пост. Крендель не сомневался, что уже действует план перехват. И его девятка объявлена в розыск. Он свернул на малозаметную грунтовку и поехал по лесополосе, пока не оказался на пустыре. Справа виднелся полуразрушенный бетонный забор, а впереди свет фар выхватил какое-то заброшенное строение. Крендель заглушил мотор и вылез из-за руля. Открыв багажник, нашел там старую бейсболку и надел ее. Потом достал железную десятилитровую канистру, который возил на всякий случай. Щедро облив салон и крышу бензином, он выложил остатки ручейком на землю и щелкнул зажигалкой. Огненная дорожка мгновенно добежала до машины и через секунду загудело пламя, охватив девятку снаружи и изнутри. Крендель снял свою синюю куртку и, скамкав, вбросил ее в открытое окошко. Потом повернулся и быстрым шагом пошел прочь от пожара. В вечерней тишине отчетливо послышались звуки электрички. Где-то недалеко была железная дорога. Крендель сориентировался и быстрым шагом отправился в том направлении. У него уже сложился план действий.